Вдруг как бы невольно взглянул опять на Разумихина и тут же не мог выдержать, подавленный смех прорвался тем неудержимее, чем сильнее до сих пор сдерживался. Необыкновенная свирепость, с которую принимал этот задушевный смех Разумихин, придавала всей этой сцене вид самой искренней веселости и, главное, натуральности. Разумихин, как нарочно, еще помог делу. «Фу, черт!» — заревел он, махнув рукой,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 по собственному вашему мнению, далеко не в пропорции с таким необыкновенно важным оказываемым вам вниманием. Но Раскольников в коротких и связанных словах ясно и точно изъяснил свое дело и собой остался доволен, так что даже успел довольно хорошо осмотреть Порфирия. Порфирий Петрович тоже ни разу не свел с него глаз во все время. Разумихин, поместившись напротив за тем же столом,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 Вы теперь как будто бледны. Совсем не бледен. Напротив, совсем здоров. Грубо и злобно отрезал Раскольников. Вдруг переменяет он. Злоба в нем накипала, и он не мог подавить ее. А в злобе-то и проговорюсь промелькнула в нем опять. А зачем они меня мучают? Не совсем здоров, подхватил Разумихин. Эва насморозил. До вчерашнего дня чуть не без памяти бредил. Ну, веришь, Порфирий?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 живая душа не послушается механики живая душа подозрительно живая душа ретроградно а тут хоть и мертввечинкой припахивает из каучука сделать можно зато не живая зато без воли зато рабская не взбунтуется и выходит в результате что все на одну только кладку кирпичиков до да на расположение коридоров и комнат в фаланстере свели фаланстер это и готова да натур то у вас для фаланстеры еще не готова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 и по размерам её, это заметьте. В этом только смысле я и говорю в моей статье об их праве на преступление. Вы припомните, у вас ведь с юридического вопроса началось. Впрочем, тревожится много нечего. Масса никогда почти не признаёт за ними этого права, казнит их и вешает более или менее, и тем совершенно справедливо исполняет консервативное своё назначение, с тем однако ж, что в следующих поколениях эта же масса,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 Может быть, из 10000 тысяч один. Я говорю примерно, наглядно. Ещё с более широкою, из ста тысяч один. Гениальные люди из миллионов, а великие гении, завершители человечества, может быть, по истечении многих тысячей миллионов людей на Земле. Одним словом, в реторту, в которой всё это происходит, я не заглядывал. Но определённый закон непременно есть и должен быть. Тут не может быть случая. «Да что вы оба шутите, что ли?» — вскричал, наконец, Разумихин. — Морочите вы друг друга или нет? Сидят и один над другим подшучивают. Ты серьёзно, Родя? Раскольников молча поднял на него своё бледное, почти грустное лицо и ничего не ответил. И странно показалось Разумихину, рядом с этим тихим и грустным лицом, нескрываемая, навязчивая, раздражительная и невежливая язвительность Порфирия. «Ну, — но брат, если действительно это серьёзно, то...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 Это, по-моему, страшнее, чем бы официальное разрешение кровь проливать законное. «Совершенно справедливо, страшнее-с», — отозвался Порфирий. «Нет, ты как-нибудь да увлёкся, тут ошибка. Я прочту, ты увлёкся. Ты не можешь так думать, прочту». «В статье всего этого нет, там только намёки», — проговорил Раскольников. «Такс-такс», — не сиделась Порфирию. «Мне почти стало ясно теперь, как вы на преступлении извольте смотреть но...»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 «У кого есть она, тот страдай, коль сознаёт ошибку. Это и наказание ему. А притч каторги?» но а действительно-то гениальные?» — нахмурясь спросил Разумихин. «Вот те -то, которым резать-то, право дано. в Те так уж и должны не страдать совсем. Даже за кровь пролитую». «Зачем тут слово «должны»? Тут нет ни позволения, ни запрещения. Пусть страдает, если жаль жертву».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 — А я не могу терпеть, — заключил опять Порфирий Петрович. — Позвольте ещё вопросик один. Очень уж я вас беспокоюсь. Одну только маленькую идейку хотел пропустить. единственно только чтобы не забыть. — Хорошо, скажите вашу идейку. Серьёзный и бледный стоял перед ним в ожидании раскольников. — Ведь вот-с, право не знаю, как бы удачнее выразиться. Идейка-то уж слишком игривенькая, психологическая-с. Ведь вот когда вы вашу статейку-то сочиняли. Ведь уж быть того не может, <хе -хе>, чтобы вы сами себя не считали, ну, хоть на капельку, тоже человеком необыкновенным и говорящим новое слово. В вашем то есть смысле-с. Э ведь так Очень может быть, презрительно ответил Раскольников. Разумихин сделал движение. А коль так то неужели вы бы сами решились, ну, там